«Этого просто не может быть!» – с трудом произнес Мопси. Сначала жуткие звуки, издаваемые черной морской свинкой, потом шерсть овечки, а теперь еще и живая колбаса. Не успели Мопси и Морковка опомниться, а колбаса уже стояла перед ними. «Приветик!» – сказала колбаса и протянула им голую лапку. «Я Галыш!» «И давайте проясним сразу, я не колбаса, я голая морская свинка. И если вы вздумаете надо мной смеяться, у вас будут большие проблемы, понятно?» э -э да, конечно», – запинаясь, ответила морковка. Ей было трудно представить, что из-за этой хилой свинки у них могут быть проблемы. Но на всякий случай – она быстро пожала лапку Голышу. Лапка оказалась на удивление приятной, мягкой как бархат и прохладной. Интересно, а колбаса такая же на ощупь? И стоило морковке подумать об этом, как она тут же улыбнулась. Было просто невозможно удержаться. Голыш ведь так забавно выглядел. Чтобы он не заметил ее улыбки, она быстро сказала. «Я Морковка, а это Мопси!» Голыш внимательно посмотрел на Морковку, но тут уже Мопси расплылся в улыбке от уха до уха. «Вы смеетесь надо мной!» – возмущенно закричал Галыш. «Нет, нет, не смеемся!» – быстро ответила Морковка. «Нет, смеетесь!» – не унимался Галыш. Мопси и Морковка опустили глаза. В конце концов, Морковка отважилась взглянуть на голыша. В его глазах стояли слезы, и Морковке стало его очень жалко. «Ты прав, я смеялась», – пристыженно сказала она и тут же быстро добавила. «Но только самую крошечную капельку». «А я самую-самую крошечную капельку», – сказал Мопси. «Мы не хотели тебя обидеть», – добавила морковка. «Этого недостаточно», – заявил Галыш и задрал мордочку вверх. Морковка увидела, что он не совсем голый. На подбородке у него росла тонюсенькая белая бородка, а на носу и над глазами были усы. «Вы должны извиниться как следует», – потребовал Галыш и протянул им лапку, словно король. Ну хорошо. Извини. Так будет достаточно? спросила морковка. Голыш опустил голову и задумчиво посмотрел на них, нахмурив лоб. Мопси морковке было отлично видно все его морщинки. Ведь шерсти у голыша не было. Нет. Вы должны поцеловать мой перстень, заявил он. Но у тебя нет перстня. Удивился Мопси и посмотрел на узкую розовую лапку галыша с длинными белыми когтями. Ну и что с того? сказал галыш. Мопси и морковка растерянно переглянулись. Сначала галыш обиделся, а теперь изображает из себя короля. Хм, странно все это. В животе у Мопси снова заурчало. Когда же можно будет, наконец, пообедать? Мопси наклонился и облизал лапку Голыша. Фу, сказал тот, отдернув лапку и вытерев ее о голый живот. Манерам тебе еще предстоит научиться. Можно теперь наконец поесть? – спросил Мопси. Травяные спагетти уже почти завяли. Ладно, валяйте, разрешил Голыш. И они наконец-то приступили к обеду. без всяких волос и разрывающих уши звуков. «Ох, какие же вкусные эти травяные спагетти! А ожерелье из овощей еще лучше!» Мопси и морковка ели наперегонки и одну за другой втягивали в рот травинки. Каждый раз раздавалась тихая феть! И они дружно хихикали. Галышка их изумлению ел совершенно иначе – Он накручивал спагетти на вилку как человек и, поднося вилку ко рту, оттопыривал когти на лапке. Мало того, он даже жевал закрытым ртом. «Как же он воспитанно ест!» — восхищенно прошептала морковка. «Я тоже так считаю!» — прочавкал Мопси с набитым ртом. Наконец они наелись. Даже Мопси был сыт. Теперь Морковка хотела отправиться в бассейн, который видела из окна. «К бассейну идти вон туда!» Галыш показал на другую сторону внутреннего дворика, на круглый вход в пещеру, который Мопси заметил сразу по прибытии. «Хотя подождите, я с вами!» Галыш вытер маленькой салфеткой рот и убрал начисто вытертые столовые приборы в сундук, стоящий у стены. А теперь к бассейну!